18 октября 2007 года. Остров Огненный. Сегодня сильный ветер, но в прогулочном дворике его почти не чувствуется. Только свист слышен. Если бы подпрыгнуть, оттолкнуться ногами посильнее да взлететь, пусть подхватит и унесет, все равно куда, только подальше отсюда. Хотя наверху толстая проволока, значит, нужны кусачки. В старых фильмах узникам передавали в пироге напильник и веревку для побега. Смешно. Какие пироги? Какие веревки? Отсюда не убежишь, разве только на вертолете. Но цирюльники про меня забыли. Это животное Блинов опять грозит задушить ночью. И задушит у него за спиной двенадцать трупов. Вот почему таких сволочей не расстреливают? Просил перевести меня в другую камеру. А долбаки только смеются. Им-то что? Похоронят в безымянной могиле, и дело с концом. Светка прислала письмо. Ей через полгода освобождаться. Радуется, дура. Ну а мне-то что? Мне еще двадцать лет сидеть до УДО. Примечание. УДО условно-досрочное освобождение. Да и то, если выпустят. И если доживу. Это сколько мне будет? Семьдесят четыре. А если не выпустят, скажут, получил пожизненное, вот и сиди, шпионская морда, пока не сдохнешь. Светка обещает передачи. Может, на хорошем питании протяну подольше. Хотя сколько тех передач? Лучше бы она меня не втягивала в это дело. Из-за нее ведь все. И с цирюльниками связался, и попались из-за неё Вначале отстала, и во второй датчик попала. Потом идти не смогла. А дошли бы до точки. Сейчас бы сидел на веранде на берегу океана, дышал чистым воздухом, потягивал коньячок. Вот сука! Полковник внутренней службы Савичев брезгливо отодвинул дневник. В нем красным шариком были подчеркнуты слова «Взлететь», «Побег», «Вертолет», «Цирюльники». Двух товарищей убил, всю жизнь родиной торговал. И все ему виноваты. А он на берегу океана хочет жить и коньяк жрать. Оперуполномочный Марченко согласно кивнул. А обижается, когда его убийцы называют. Начальник колонии для пожизненников поставил красную ручку в латунный стакан. Он на побег настроен, имея в виду. Не знаю, какие цирюльники от него отвернулись, только от ЦРУ всего можно ждать. И вертолет пришлют, и стену взорвут. Так что проинструктируй своего Блинова, пусть попробует выяснить его планы. И скажи, чтобы его не пугал. Зачем? Пусть, наоборот, подружится, в душу залезет. Марченко развел руками. Так ведь он того чокнутый на грани вменяемости, и вправду задушить может. Но свободных камер нет, а тасовать пары тоже плохо. Все уже притерлись друг к другу, привыкли, освоились. А перетасуешь, может начаться мутилово. Не знаю, что и делать. Полковник пожал плечами. А что делать? Суд ему назначил пожизненное заключение. Вот мы и исполняем. Посадили в тринадцатую камеру. Пусть и сидит, с кем приходится. Это ж не санаторий. А дневник ему отдать? Отдай, пусть пишет. А ты читай и делай выводы. В тринадцатой камере бетонном прямоугольнике размером 2 на 4 метра было холодно сыро и смрадно две фигуры в полосатых робах лежали на соприкасающихся торцами шконках все равно я тебя задушу паскуда истерически хрипел вибрирующий от скрытого напряжения голос пожизненно осужденного блинова и глазовым шпион с сучий заткнись животное с усталым безразличием отвечал пожизненно осужденный мигунов смотри как бы я тебе шею не свернул Я тебе не женщина и не ребенок. Я тебя, душегуба, по стенам размажу. Сам душигуб мразь, что ты про меня знаешь? Я не шпион. Я секреты врагам не продавал. Стемнело. По бетонному полу пробежала большая темно-серая крыса. Над островом зло дул порывистый осенний ветер. 10 апреля 2008 года. Москва, Лубянская площадь, 2. «Ну так что, так и напишем, что мы не можем обеспечить стопроцентную охрану спецтоннелей?» С некоторым раздражением спросил начальник отдела и отодвинул прочитанный рапорт. «А зачем мы тогда здесь сидим?» «Вообще-то я не сижу в кабинете, у меня по нормативу подземных 18 часов в неделю, а я все 40 натаптываю». Командир подразделения «Тоннель» слегка улыбнулся, но, наткнувшись на взгляд майора Евсеева, тут же согнал улыбку. Но канализационные и дренажные коллекторы действительно наше слабое место. В дерьме решеток не поставишь, а если поставишь, они забьются, и дерьмо пойдет в спецтоннель. Он помолчал и снова заговорил своим негромким, маловыразительным голосом. И все же стопроцентную гарантию я даю. Мы составили списки всех подземников, организовали профилактическую работу. Второй уровень – «Расчищен полностью. Теперь там никого не встретишь». Командир вздохнул. «Хотя там в основном ходили только мы с Хорем, да еще и эти, ну, которых уже нет. А кто подрастает, набирается опыта, те уже у меня в списке». Теперь слегка улыбнулся Евсеев. «А правда, что своих, ну, диггеров ты в эти списки не включаешь?» Командир пожал плечами. «Знающих? А чего их включать?» Их раз-два и обчелся. К тому же я за всех ручаюсь. Юрий Петрович покачал головой. Ты ведь больше не леший. Ты капитан Сенцов. От тебя зависит государственная безопасность под землей. Знаю, знаю, — командир поднял руку. И она обеспечивается как положено. Ну ладно, — сказал Юрий Петрович. А что там, наконец, с этим хранилищем? Существует оно вообще или нет? На столе начальника отдела Угловатый блестящий атлет безостановочно крутил солнышко на блестящем турнике. За прошедшие 35 лет в бывшем кабинете полковника Еременко мало что изменилось. Тот же стол, тот же сейф, те же шкафы платяной и книжной. Только вытоптанный толстый и красный ковер, который с такой ненавистью и страхом вспоминал писатель Спиранский, он же агент Спайк, заменили на новый, современный ковер. Но его тоже вытоптали, и теперь он имел такой же вид, как и старый. «Документов практически нет, видно, уничтожили», — сказал бывший Леший. «Но то, что из Госбанка СССР действительно вывезли две тонны золота в неизвестном направлении, это факт. Проблема в том, что на третий уровень мало кто из моих бойцов может спуститься. Точнее, никто не может. Хотя двоих я уже почти подготовил. За окнами светило... Яркое весеннее солнышко, и там шла совсем другая жизнь, чем 35 лет назад. Ростов-на-Дону, 2008 год.